«Глава восемнадцатая. Угрожаешь мне, ведьмочка?» «Невероятно! Не может быть!» — воскликнула мадам Леорена, когда увидела, как в ее кондитерскую входит Талариан Хростхарт. «Сам герцог посетил мое заведение. Кажется, сегодня действительно особенный день». «Доброго дня, Леорена! Как поживаешь?» — строго произнес мужчина и по-доброму ей улыбнулся. «Я поживаю лучше всех, мой герцог. Мои крендели и круассаны раскупают на ура. Моя кондитерская расположена в центре нашего прекрасного города Ветроноса. И, кажется, мой жених, — зашептала хозяйка этого заведения, — сделал мне предложение, поэтому скоро я стану замужней и еще более счастливой женщиной. Я очень рад за тебя, Леорена. Я тоже очень рада за вас», — мешалась я и выглянула за спины мужчины всех вам благ равенна милая это ты живая и невредимая как же я рада дорогая Раэлла поправила мужчина женщину ее зовут раэла конечно же раэла я помню просто забеглась с утра хозяйка немного смутившись сделала шаг назад к лестнице и громко крикнула: Флора зайка моя иди сюда твоя сестра приехала я улыбнулась от того, что мое сердце само собой заколотилось от ощущения радости и счастья. Я боялась, что мою сестру отправили куда-нибудь, оставили где-нибудь, и вообще, сколько я все передумала, пока мы ехали из особняка герцога к кондитерской мадам Леоренны. А потом я увидела мое оранжевое солнышко. Она сбежала по лестнице и бросилась в мои объятия. раэла ты приехала за мной!» закричала радостная сестренка, прижимаясь ко мне всем телом. «Ура!» «За тобой, моя радость! За кем же еще?» Мягко произнесла и погладила кудрявую головку девочки. «Иди, одевайся, мы уезжаем!» Флора окинула подозрительным взглядом герцога и, хмыкнув, развернулась и побежала обратно к лестнице. «По-моему, она невоспитанная, как и вся семейка санклоу клоу процедил сквозь зубы мужчина, чуть наклонившись к моему уху. А, по-моему, она ведет себя вполне подобающе с тем, кто уехал из нашего дома, даже не попрощавшись. Сызвила я и ухмыльнулась. У кого-то слишком длинный ядовитый язычок, который надо бы укоротить. А вы не боитесь, герцог, острых хоготков и не менее опасных зубов дикой кошки? Угрожаешь мне, ведьмочка? Усмехнулся мужчина и наклонился еще ближе ко мне. Коснулся губами края волос и втянул воздух. Не боишься, что я тоже кое-что могу сделать? И что же? Спокойно спросила, но тут же вздрогнула, ощутив, как рука мужчины коснулась моей спины. Я могу снести вашу, богом, забытую деревню и построить на ее месте дорогу, которая ведет соседний город. И мне ничего не будет это стоить. Вы не посмеете, прохрипела я, ощущая, как внутри меня плещица ярости просыпается снежный барс. Я хотела вцепиться в глотку этому герцогу и пролить кровь. Однако я сдержала свой порыв, осознавая, что нахожусь не в лесу, а в центре столицы, в уютной кондитерской мадам Леоренне. Эта добрая женщина не только приютила нас с Флорой, но и заботилась о моей сестре, пока я лежала без сознания в доме герцога. «Если будет нужно, я сделаю это», — сурово произнес герцог глядя своими ледяными глазами на меня. И не ты, не твоя семья не остановит меня. «Давайте, не будем ругаться сейчас. Герцог Фростхарт, хорошо? День такой прекрасный, солнце светит, и ветерок сегодня прям весенний». Услышала я голос мадам Леоренна, которая стояла в нескольких шагах от нас и держала в руках большую тарелку с выпечкой. «Попробуйте! Свежие крендельки с апельсиновой цедрой и сахаром только что из печки, а еще горячий чай с мятой и корицей. Ммм, все очень вкусное и то, что нужно для добрых путников, что зашли в мою кондитерскую. Думаю, это лучшая идея за все утро, не правда ли, Раэлла? Герцог взял меня за локоть и повел в сторону стола, где уже суетилась хозяйка. Она разливала для нас чай и выкладывала в тарелки поменьше свои десерты. Прекрасная идея! Улыбнулась я, присаживаясь в плетёное кресло и глядя на холодную улыбку этого красивого, но очень сурового мужчины. И я была очень благодарна мадам Леоренне, ведь если бы она сейчас не остановила, я не знаю, чем это могло закончиться. Мысли о том, чтобы выцарапать этому невыносимому герцогу глаза, все больше и больше привлекала меня. И я знала, что никогда не сдамся и не позволю ему снести нашу деревню. Это был наш дом. «Наше место силы, где проживали многие поколения Сан-Клоу, и построить там дорогу было бы просто бесчеловечно». Через несколько минут, когда мы уплетали крендельки с чаем, сверху буквально слетела моя сестренка. Она была одета в верхнюю одежду и держала в руках небольшой мешочек на веревке. «Что там у тебя, милая?» — спросила сестренку и посадила ее к себе на колени. «Мадам Леорена купила мне цветные мелки, дощечку, где я могу рисовать и учиться писать». «Писать?» — удивилась я, взглянув на девочку. «А тебе не рано, малышка?» «Тетя Леаренна сказала, что чем быстрее я научусь грамоте и арифметике, тем быстрее я смогу начать зарабатывать большие денежки, а потом их тратить». «Так и сказала?» — спросила Флора и засмеялась. Затем я вдруг взглянула на герцога, и в этот момент меня поразило то, чего я никогда раньше не видела в глазах этого ледяного, как скала мужчине. Он улыбался, и его взгляде светились неподдельная радость. «Неужели он был живой и настоящий?» — верилась с трудом. Но почему-то в этот момент я поверила, что все еще можно изменить и попробовать уговорить этого герцога не сносить нашу деревню. Я так ясно представила себе эту картину, что не заметила, как пристально вглядываясь в лицо герцога, почти не отрываясь. Затем я услышала то, от чего мои щеки залились румянцем, а сердце затрепетало от смущения. Мне захотелось спрятаться куда-нибудь подальше. «Вы так пристально смотрите на меня, Раэла, Что я чувствую себя так, будто вы без памяти влюблены в меня?» произнес он с легкой улыбкой.